Глава 26. Хунхузе. Виктор поёжился от прилетевшего порыва ветра и запахнул полы куртки. Вот поди скажи, что ещё 4 часа назад стояла нестерпимая жара. пустыне, что б ей. Днём раскалённая сковорода, ночью натуральный холодильник. И это вовсе не фигура речи, потому что 45-градусная жара сменилась 10-градусной прохладой. Ну очень бодренький такой контраст, и без тёплой одежды тут никак не обойтись. В первую ночь у Нестерова вообще зуб на зуб не попадал. От холода захотелось есть. Ужин прошёл уже давно, и от него не осталось и следа. Поэтому достал плитку сухого пайка в вакуумной полиэтиленовой упаковке. Впился зубами в уголок и надорвал его. Довольно толстая плёнка поддавалась с трудом. Он даже успел пожалеть, что не воспользовался ножом, но упрямство взяло верх, и он продолжил терзать упаковку. Полиэтилен разработали сравнительно недавно в Германии. Русский делец из Владивостока, узнав об этом, поспешил выкупить права, заплатив весьма внушительную сумму, и наладил производство. Весьма выгодно, надо сказать. С сырьём в республике проблем никаких, благо имеются свои месторождения нефти, сбыт стабильный. Мало того, завод пока не в состоянии удовлетворить резко появившийся спрос. И главный заказчик вовсе не армия с её упакованными рационами, а сельское хозяйство. Плёнка в разы дешевле стекла, а главное, совсем не обязательно возводить дорогостоящие теплицы, если можно обойтись парниками. Наконец добравшись до плитки пемикана, он впился в него зубами и с удовольствием заработал челюстями. Пемикан мясной пищевой концентрат из жира, высушенных и перетёртых мяса и ягод, использовавшийся североамериканскими индейцами. Входил в состав сухих пайков армий многих стран мира. в некоторых используется по сей день. На одной порции рациона можно продержаться, не ощущая голода, целый день. Правда, тут все зависит от физических нагрузок, но голодать все одно не будешь. Постоянно сидеть на такой еде – затея не из лучших. Однако, если в качестве сухого пайка, или вот так, когда не вовремя подвело живот, вполне оптимальный вариант, тем более, что это еще и вкусно. Он успел сгрызть примерно треть плитки, когда расслышал отдалённый гул моторов. Завернул полиэтиленовую упаковку и сунул остатки в карман. Ничего страшного, даже в таком виде pemmican может храниться годами. Хотя не в этой упаковке. От неё лучше избавиться и использовать самую обыкновенную тряпицу. Впрочем, он ведь не собирается хранить остатки долго. "Внимание, Лиса! Прибыл транспорт", вскочив, выкрикнул он. Остальные также расслышали в небе шум моторов и зашевелились. Дремоту и апатию как рукой сняло. Пока от них требовалось не так уж и много всего-то зажечь переноски и фары машин для ориентира пилотам транспортника. Самолет они так и не увидели. Кошачье зрение Виктора даже на четвёртой ступени позволяло видеть не далее 200 м. Зато они очень даже разсмотрели белые купола больших парашютов. На этот раз пилот сбросил груз удачно в долю ущелья, не подвесив парашюта на скалах и не разбросав по большой площади. Первые транспорты они принимали на открытых участках, обозначая огнями полосу посадки. После полуторанедельного забега по гобе и четырёх разгромленных колонн предпочитали пополнять припасы в горных районах, где обнаружить сигнальные огни было не так просто даже при воздушном патрулировании. Искали их всерьёз, задействовав авиацию и довольно крупные моторизованные группы, в состав которых входили как противотанковые пушки, так и сами танки. Груз собрали довольно быстро, всё как и заказывали: топливо, боеприпасы, вода, продовольствие и запасные части. Едва собрали посылку, как приступили к обслуживанию машин. В первую очередь заправили, прибрав бочки с горючкой на прицепы. Соляры прислали с запасом, лучше уж пусть останется, чем не хватит. Ящики с боеприпасами на бортовую броню, так, чтобы не мешали ведению огня. Канистры с водой в боевые отделения, дабы уберечь от повреждений. Вода в пустыне – синоним жизни. Затем начали возиться с железом. Отдохнуть можно и днем, под натянутым тентом. А ремонтом лучше заняться по ночному холодку под светом фонарей. «Ничего не поделаешь». Какой бы надёжной ни считалась техника, она требует постоянного ухода и техобслуживания. Но даже несмотря на это, поломки достаточно частое явление, и уж тем более, если совершать систематические марши в экстремальных условиях. Эх, говорила мне мама: "Учись, сынок, учись". Нет, бибип хочу. Вот теперь и долбаюсь, со вздохом произнёс Михаил, берясь за кувалду. Износился подшипник на правой полу оси. «Пока ничего страшного, но в любой момент это может стать проблемой. В зависимости от ситуации, вполне способны и повлечь серьёзную поломку, с которой в их условиях уже будет не справиться». «Помощь нужна?» – поинтересовался Виктор. «Сами управимся, Виктор Антипович. Вы лучше ложитесь отдыхать», – предложил Туников, уже облачившийся в тёмный комбинезон. Вообще-то Нестеров и сам это знает. Перестук молотков слышится уже от всех трёх машин. В охранении сейчас «Унтергорбань», командир третьей машины. То есть весь личный состав в пределе. А утром, когда придёт время отдыхать, кто-то должен караулить их покой. Дефицит личного состава, как он есть. Просто не хотелось спать и пришлось повозиться, прежде чем сон всё же пришёл. Разбудили его в пять утра. Солнце уже взошло, но они пока ещё находились в тени и наслаждались утренней прохладой. При этом поёживались от лёгкого ветерка. А находившиеся рядом с примусами, на которых готовился завтрак, так ещё и тянули руки к огню. Но все понимали, что ещё немного и навалится жара, от которой натянутый тент довольно слабая защита. Завтракали рисовой кашей, в которую щедро добавили всё тот же пемикан. Ну и ещё немного специй. Получилось и вкусно, и сытно, причём настолько, что Виктор прихватил с собой на пост дополнительную флягу с водой, потому как жажда будет мучить однозначно. Сменив горбанье на вершине скалы, устроил из плащ-палатки некое подобие навеса. С одной стороны защищает от прямых солнечных лучей, с другой продувается, а рисдале практически незаметно. Обзор отсюда открывается хороший. Видно далеко окрест, что радовало особо. А это ещё что такое? Виктор поднёс к глазам бинокль, благо наблюдая из-под плащ-палатки, бликов можно не опасаться, а рассмотреть происходящее не помешает. В километрах в 5 по каменистому плато катили 5 стентованных грузовиков с прицепами и топливозаправщик. Однако это уже само по себе удивительно. Так как до дороги жизни отсюда километров 100 не меньше, так ещё эту колонну сопровождают больше полу сотни всадников на низкорослых монгольских лошадках. Они двигались вдоль горной гряды и казалось, так и пройдут в восточном направлении, но он ошибся, так как вскоре неизвестные повернули и стали исчезать за скалами. И что это было? Поначалу-то он подумал, что заметил одну из групп, походивших за его взводом, Под тентами вполне могли находиться бойцы. Мало ли, что среди них всадники. В этих краях это скорее плюс. Тем паче, что монгольских лошадей отличает выносливость и неприхотливость. А с учетом местности, лично Виктор не отказался бы от подобного подспорья для разведки. Но его смутили два фактора. Первый – слишком много бойцов. И второй – нет ни одной пушки. Противотанковые ружья? Как-то сомнительно – Своих СССР вроде бы не имеет, хотя нужный бы и припас и разработан. Трофейные японские показали свою низкую эффективность в боях на Халхин-голе. Виктор трижды подумал бы, прежде чем делать на них ставку. Тогда напрашивается вывод, что это хунхузы, разгромившие Колвонно и возвращающиеся обратно с добычей. Эти ребятки успели неплохо изучить местность, а потому вполне возможно, что знают, как утащить обломившийся им кусок. А это место. Скорее всего, там имеется проход и укромный уголок. Лошади не машины, и несмотря на всю выносливость монголов, им нужен отдых и водопой. Будить парней не стал. Не зачем. Пусть отдыхают до полудня. У бандитов за плечами не меньше сотни километров, а возможно и больше, учитывая необходимость петлять и прятать следы. За пару часов животным не отдохнуть, да и люди не железные. Так что потребуется минимум 4 часа, но скорее всего даже больше. Местностим известно, и на их месте он выдвинулся бы ближе к вечеру, в идеале перед заходом солнца, тем более что сейчас полнолуние, а тучами небосвод гобей не богат. "И к чему нам эти бандиты?" удивился горбань, командир третьего танка. В полдень после побудки Виктор рассказал подчинённым о своих наблюдениях, А также о решении напасть на банду и освободить пленных. Наверняка водители не из числа налётчиков, а захваченные китайские красноармейцы. Я не люблю хунхузов, настолько, что окажись они в плену, и, пожалуй, рука моя не дрогнула бы, чтобы их прибить к бейне на маме. И коль скоро есть возможность отправить на небеса пару тройку десятков этих гадов, то от чего бы так и не поступить, пояснил свою позицию Виктор. «Но наша задача – перерезать линию снабжения, и в этом Хунхуза скорее наши союзники», – возразил старший Унтер Логинов, командир второй машины. «Для начала я готов сотрудничать не с любым союзником, но главное даже не это. Как думаете, почему я всякий раз приказываю бить по технике и по возможности не трогать личный состав?» – задал вопрос Виктор. «Ходят слухи, что Чан Кайши вроде как собирается договориться с советами», «Поэтому лишняя кровь ни к чему», – предположил Горбань. «Это проблема Гоминдана и коммунистов. Меня они не волнуют», – отрицательно покачав головой, возразил Нестеров. «А вот упускать возможность подзаработать опыт я не желаю». «Да мы как бы и так зарабатываем», – хмыкнул Логинов. «Но я хочу больше. Много больше». «Насколько много?» – не удержался от вопроса Горбань. «Любить так королеву, воровать так миллион», – улыбнулся Нестеров. «Лихо». «Мне такое не в диковинку. Нужно пустить слух о том, что мы не льем кровь понапрасну. Красноармейцы должны знать, что сдавшись в плен, они останутся невредимы и потеряют только опыт». «Вы характерник?» – удивился Горбань. «Именно. И у меня с собой артефакты для перевода и съема опыта», – подтвердил Виктор. «Виктор». А сейчас обедаем и выдвигаемся. Сначала вот по этому ущелью, а затем выходим на плато, подходим к расщелине и запираем её. А если там всего лишь проход в скале, ведущий на другую сторону гряды, усомнился Логинов. Значит, я ошибался, и хунхузы уже далеко. Но если они там, то наверняка выставят наблюдателей, и они нас обнаружат задолго до нашего подхода. Будут дураками, если не выставят. Но бежать от танков по открытой местности затея глупая. Как минимум, потеряют машины с трофеями, чего им не позволит жадность. Ведь есть большая доля вероятности, что мы пройдём мимо. Так что я за то, что они замрут как мышь под веником и будут ожидать, пока мы не уберёмся. Ещё примерно через полчаса взвод Виктора остановился в метрах в 50 от расщелины. которая едва угадывалась даже с такого расстояния и при помощи оптики. Скалы сливались настолько, что казалось перед ними сплошная каменная красноватая стена, изъеденная эрозией. И тем не менее, ему показалось, что он точно видел скрывшиеся там грузовики и садников. Виктор вскинул свой бинокль и начал всматриваться в гребень гряды. Смотреть пришлось долго, при этом он ещё и наблюдательность задействовал. Сойдёт далековато и площадь большая. Так что задачка непростая. Ну вот он, хмыкнув, наконец удоволитворно произнёс Нестеров: "Внимание, Лиса и Вижн наблюдателя. Поехали. Миша, трогай". Танк рывком сорвался с места и под лязг гусениц покатил к скале. Лишь когда приблизились до двух сотен метров и сместились чуть левее, удалось рассмотреть довольно узкий и короткий проход в скале, делавший поворот, от чего вновь появилось ощущение, что там сплошная скала. Виктор достал из ящика на борту громкоговоритель, пристроил его на башне и бросил провода Туникову, чтобы он подсоединил их к бортовой электросети. Всё же знал, куда и зачем отправляется, поэтому и обоцелся заранее. Надо же как-то донести до китайских красноармейцев мысль, что им следует сдаться. Хотя сейчас он собирался обратиться к Хунхузу. Внимание! Шварц говорит поручик частной военной компании "Лисьи мастера". Мы избежание не нужно вам побородие. Предлагаю вам сдаться. Выходите с поднятыми руками и бросайте оружие. Произнёс он с правильным шанхайским выговором. Командир, а ты уверен, что они тебя слышат? усомнился высунувшийся из люка туников. Ну, наблюдатель точно слышит, возразил Виктор. А что, если они тебя не понимают? вновь высказал сомнение тот. На этот случай попробуем другой диалект. Даром что ли я так сильно задирал лингвистику и изучал язык? Правда, сомневаюсь, что они согласятся, потому как сколько человеку не говори, а дать в морду оно всё же надёжней. Так, может, сначала врежем? Всему своё время, Игорь. И плюхи в том числе. Внимание Лисы не отсвечиваем, не дёргаемся, отслеживаем обстановку и ждём. Я пошёл. Нестеров подмигнул Туникову и сняв шлемофон, надел панаму. Потом извлёк свой рюкзак с закреплённым на нём гранатомётом и автоматом. Горку брать не стал, всё же у неё ограниченный ресурс, уменьшающийся с каждым разом. Сомнительно, что там будут большие дистанции боя. А с его навыками и умениями стрельбы он и из ППГ наведёт шороху. Зато прихватил бесшумный карабин. Оно, конечно, есть вепрь, который и при нём всегда, но на дистанции свыше 100 м с точностью стрельбой у него определённые трудности, даже при наличии снайпера. В рюкзаке, помимо боеприпасов, запаса гранат, сухого пайка и воды, находилась и переносная радиостанция. Он уже давно усвоил простую истину относительно того, что связь в бою первейшее дело. Поэтому всякий раз старался дополнительно обзавестись такой. Нестеров слышал, что появились новые портативные образцы весом всего-то до 1,5 кг. Радиус действия у них, скорее всего, небольшой. Но вот в данном конкретном случае она была бы куда предпочтительней. Тяжеловатая ноша, даже с учётом его надбавок в силу и выносливость. Ну и идти с ней ему недалеко, всего-то 2 сотни метров до основания гряды. Подниматься он будет без лишней тяжести, прикрепит к рюкзаку верёвку, а там по мере нахождения удобных площадок станет поднимать его за собой. Выбравшись из танка, Виктор направился к скале, и уже через десяток метров задействовал камуфляж. Наблюдавший за ним потерял его из виду. Тут никаких сомнений, вряд ли кто-то из хунхузов имеет нужный уровень наблюдательности. Умение четвёртой ступени и выгоревшей полевой формы песчаной расцветки более чем достаточно, чтобы он стал для них невидимым. Танком так не скрыться, и наблюдатель по-прежнему их видит. А вот та же авиаразведка уже не страшна. Главное не привлекать к себе внимание движением, и тогда самолёты могут разыскивать их сколько угодно. Артефактная раскраска сделает своё дело. Если только тот же У-2 не пройдёт на брейющем. Но этого не случится, ведь тогда и сектор наблюдения уменьшится в десятки раз, что сделает авиаразведку малоэффективной. Подниматься на высоту в сотню метров без страховки и использования альпинистского снаряжения задача не из простых. И дело вовсе не в том, что у него нет костылей и карабинов. Даже при наличии использовать их не получилось бы из-за шума, а подняться на высоту нужно максимально тихо. Пока шёл, решил немного подготовиться к предстоящему восхождению. Допуск-то он получил уже давно, но как-то всё надобности не возникало. Опять же, использовал опыт в то время, когда упёрся в потолок, как-то не хотелось, но теперь это действительно нужно. Получено новое умение Альпинист 0 из 2000. Получено 2000 опыта к умению Альпинист 2000 из 2000. Получена новая ступень умения Альпинист 1 0 из 4000. Получено 4000 опыта к умению Альпинист 1. 4000 из 4000. Получена новая ступень умения «Альпинист-2» 0 из 16000. Получено 16000 опыта к умению «Альпинист-2» 16000 из 16000. Получена новая ступень умения «Альпинист-3» 0 из 256000. Получено 22000 опыта. Миллион двадцать четыре тысячи из четырех миллионов девяносто шести тысяч. Невозможно начислить двадцать две тысячи опыта. Недостаточный уровень академического образования. Свободный опыт – триста восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять. Остановиться решил на третьей ступени. Посчитав, что этого ему хватит за глаза. А если понадобится, то нарастить не составит труда, благо опыт в запасе еще и имеется. По идее, альпинизм должен был развить в первую очередь интуицию, но случилось ли это, он, как и всегда, не понял. Тут нужно попробовать, чтобы осознать. Умение пошло к спортсменам, в принципе ожидаемо, но у тех же спецназовцев оно означалось в военных специальностях. Тут ведь важно, при каких именно обстоятельствах получен допуск. Его случай и специальной подготовкой не назвать, даже притянув за ухо Пока разбирался с новым умением, успел подойти к основанию скалы. Ничего так внушает. И если приблизился к ней практически не вспотев, то подъём обещал быть тяжким. Да ещё и на солнечной стороне, без клочка тени. Ох, охошеньки, дела его тяжкие.